Трудно быть птерозавром. Итак, современные веерохвостые птицы нашли замену задней паре рулевых крыланок, при этом никак эти самые конечности не задействуя. Их веерообразный хвост, который также может служить для ловли воздушных потоков. Ничего подобного веерообразному хвосту не могли использовать ни одни конкуренты птиц. Как бы они его сконструировали при отсутствии махового оперения? Но это ещё не все сложности, которые ждали птерозавров, если бы они попробовали эволюционировать по птичьему пути. Вернёмся к конечностям. Даже у микрорапторов задние и передние крылья совершенно независимы. Для перённых созданий переход от четырёхкрылости к двукрылости был сравнительно лёгок, в отличие от птерозавров с их перепонками сохранение независимых задних конечностей делало бипедальных пернатых очень мобильными и легко занимающими открывающиеся им ниши. Уже в мезозое появляются птицы, совершенствующие задние конечности и отказывающиеся от полёта. Причём на очень ранних стадиях. Ранее я уже упомянул гипотезу, согласно которой археоптерикс был всего лишь некоторым аналогом современных островных нелетающих птиц вроде всем известного киви, пусть он и не зашел в отказе от полета столь далеко, а археоптерикс – очень ранняя птицеподобная форма. Для сравнения, хацагоптериксы появляются на очень поздних стадиях эволюции птерозавров. У птерозавров же кожистая перепонка крыла крепилась и к задним конечностям. При полете использовались обе пары конечностей. Кроме того, при ходьбе они опирались также на все четыре ноги. Освоение новой среды требовало модернизации всего опорно-двигательного аппарата, что и затрудняло эволюцию. Прежде всего, тормозилась эволюция задних конечностей. Для середины юрского периода это могло быть не столь существенно. Нижний ярус лесов был, видимо, не столь богат, как верхний. Многие озёра покрывались растительными матами, на которых можно было удобно располагаться, выслеживая добычу. Однако ситуация со временем менялась. Ещё одна гипотеза. Для жизни в море и по берегам водоёмов немаловажным было то, что птицы были покрыты перьями, и у них имелись в наличии именно маховые перья. Одно дело, когда после купания вода испаряется с внешних покровов, и совсем другое, если животное промочит огромную кожистую мембрану. Это чревато сильным охлаждением и напрасными усилиями по обогреву тела. Хотя, как я уже говорил, птерозаврам были вовсе не чужды купания, и несомненно, их крылья хотя бы частично были оперены. Это не значит, что это оперение сохраняло пригодность для полёта после намокания, и что теплопотери при купании вовсе не было. Возможно, схожие с проблемами птерозавров сложности мы видим у современных рукокрылых также использующих при передвижении в воздухе и на земле все четыре конечности и также имеющих кожистые крылья. Для летучих мышей создание наземных или водных видов оказалось намного более затруднительным, чем для птиц. Кстати, сильное охлаждение при наличии перепонки возможно и без всякого взаимодействия с водой. Рукокрылым так и не удалось, в отличие от птиц, заселить субарктические территории да и в умеренных широтах они активны лишь в тёплое время года. Впрочем, подводит их и то, что продолжительность дня в умеренных и субарктических широтах в тёплое время года гораздо больше, а значит, в это время рукокрылым очень сложно избежать конкуренции с птицами. Парадоксальная ситуация, связанная с одной стороны с потерями влаги, а с другой с теплопотерями, заставляет современных рукокрылых быть активными в ночное время более прохладное время, когда они защищены от солнечных лучей, испаряющихся с их крыльев лагу, и могут играть с птицами на равных, даже превосходить пернатых конкурентов. При этом та же кожистая мембрана делает для них активность в холодном климате или в холодные сезоны невозможной. Среди терозавров также имелись виды, вётший именно ночной образ жизни. Видимо, ночным животным был ранее названный птеродаустро. Во всяком случае, глаза его, насколько можно сегодня судить, были приспособлены к тому, чтобы смотреть на ночной мир. Не думаю, однако, что они как-то страдали от дневного света. Птерозавры, как я сказал, отличались отменной пушистостью, и их мембраны тоже, скорее всего, были хорошо защищены от испарения и перегрева. У тех видов, для которых это было актуально, Дело, мне кажется, вот ещё в чём. Вода среда намного более вязкая в сравнении с воздухом, а мембраны крыльев далеко не так жёсткие, как имеющий жёсткий стержень перья птиц. При попытках освоения жизни в воде они бы просто чаще повреждались. Это не отменяет того, что и сегодня некоторые рукокрылые вполне себе могут плавать на своём непрофессиональном уровне. Одно дело проплыть несколько метров или даже стартовать с водной поверхности, и совсем другое пытаться гнаться в воде за добычей.